Глава тридцать первая Я захожу в кухню и рассматриваю детали, которые не заметила прошлым вечером. Вдоль кирпичных стен тянутся шкафчики, у кухонной стойки кремового цвета выстроились удобные высокие стулья. Весь дом словно смесь старого и нового, и по какой-то причине всё это идеально сочетается и дополняет друг друга. Сёстры обсуждают что-то, их руки с возбуждением взлетают в воздух, лица сосредоточены. Запрыгиваю на стул и пытаюсь понять, о чём идёт речь, но они замечают меня, и разговор обрывается. «Доброе утро, милая! Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает Берди, нежно улыбаясь и окидывая меня добрым взглядом. Кажется, она пытается оценить ситуацию самостоятельно. «Всё хорошо. Один драматичный нервный срыв позади». «Надеюсь, впереди их будет не слишком много». Небрежно отвечаю я, сопровождая свои слова глуховатым смешком. Улыбка Аделаиды становится понимающей. Она едва заметно склоняет голову, оглядывая меня. «Не будь слишком строга к себе, дорогая. Учитывая всё, что произошло, да ещё за такой короткий промежуток времени, удивительно, что ты очень даже неплохо со всем этим справляешься. Пару секунд, мы все задумчиво молчим. «Ну так что, дамы?» «О чём вы тут беседовали?» Спрашиваю я, пытаясь уцепиться хоть за что-то, чтобы сменить тему и отвлечься от мыслей обо всём, что произошло со мной с тех пор, как почти два месяца назад я встретилась с паладинами. Сестрички обмениваются многозначительными взглядами, и я наблюдаю их безмолвный разговор. Лила делает глубокий вдох, настраиваясь, и смотрит на меня так, что я понимаю. Она только что вытянула короткую соломинку». Мы говорили о Лохлане, милая, а ещё об остальных и о том, что нам теперь делать. Я киваю, хотя совершенно не понимаю, что всё это значит. Около недели назад Лохлан, Киган и Сильва уехали на поиски зацепок. В доме теперь никого, и кроме уборки в нас нет нужды, по крайней мере, пока их нет. Но мы обсуждали, стоит ли нам там оставаться после того, как они вернутся, сколько бы времени для этого не потребовалось». Я в замешательстве смотрю на них. «А почему нет? Я думала, вы уже давно работаете на Айленов». Берди кивает, но её улыбка становится грустной. «Это правда. Но в свете всего произошедшего нам кажется, что, оставаясь там, пока Лохлан ведёт себя подобным образом, мы словно одобряем его поведение, и нам это не нравится». Я отвожу взгляд от её искренних голубых глаз и обдумываю сказанное. и не могу не размышлять о том, какие именно зацепки ищут Лахлан и остальные. Лахлана правда лишили звания?» — спрашиваю я, внезапно вспомнив намёки стервозной матери Беккета во время того адского ужина. Его понизили ввиду поведения, не соответствующего принципам паладинов. А когда старейшины не дали согласия на повторное рассмотрение дела Вона, он и вовсе подал в отставку. «Сам». Я сдерживаю смешок, когда Аделаида говорит про «принципы паладинов». До сих пор от большинства паладинов, с которыми я встречалась, несло сексизмом и диким желанием всех контролировать. Поведение Лохлана этому вполне соответствует. «Почему вы не замужем?» Выпаливаю я, поскольку, по всей видимости, каждая мысль, приходящая мне в голову, просто обязана быть озвученной. То есть, если вы скажете, что это не моё дело, я покорно заткнусь. Просто я думала, что женщины-кастеры редки, драгоценны и всё такое. Хотя, если честно, я сомневаюсь, что кто-то реально так считает. По крайней мере, до сих пор я пока не наблюдала, чтобы кастеры почитали женщин. Или здесь «почитать» значит «контролировать». Может, существует какой-то языковой барьер, о котором я не знаю. А «драгоценный» в переводе на кастеровский — это просто «товар», Смотрю на ошеломленные лица сестёр и понимаю, что снова несу бред. В общем, как вам удалось выпутаться из всей этой поощряющей к связыванию истории? Сестрички усмехаются, и их прежде озабоченные лица разглаживаются с этим звенящим весельем. «Мы нули, Винна», — говорит Лила, будто я должна знать, что это значит. Заметив моё недоумение, она продолжает. «У нас почти нет магии». а когда нет магии, нет интереса к связыванию или созданию с нами Ковина. Мои брови кривятся, а рот чуть приоткрывается от возмущения, которое я испытываю после её слов. «Но вы же такие крутые!» — восклицаю я. Они мило мне улыбаются, а Аделаида просто пожимает плечами. «Как отсутствие или наличие магических способностей может перекрыть ваше очарование?» На этот раз плечами молча пожимает Лила. «Ну и пошли тогда кастеры лесом», — говорю я. «Найдём вам, дамы, чудесных, презентабельных мужчин человеческой породы». Решительно спрыгиваю со стула, словно прямо сейчас готова сорваться на поиски любви для сестричек. Но их сдавленные смешки заставляют меня остановиться. И я задумываюсь о том, что мой план, возможно, привлекает их не так сильно, как меня. На кухне появляется Бастен, Смотрит на смеющихся сестричек и подходит ко мне, словно он... подкрепление для меня, чтобы здесь не происходило. И что же так сильно развеселило наших девушек, спрашивает он, прижимаясь губами к моему виску. Следом за ним в кухню вваливаются Нокс, Райкер, Сабин и Валин, а замыкают шествие Эврин и Айден. Это синхронное появление заставляет меня задуматься о том, что они все делают вместе. Мы расстались несколько минут назад, чтобы переодеться перед завтраком. Но из-за их внезапного дружного появления мне начинает казаться, будто я пропустила какое-то незапланированное собрание. Смех сестёр стихает, и это вырывает меня из полных подозрений мыслей. «Нам нравится наша жизнь, Винна. Мы счастливы тем, что у нас есть, и никакой мужчина, будь он простым человеком или же кем-то ещё, не смог бы сделать её лучше». С тёплой улыбкой говорит Лила. «Секс!» — восклицаю я. «Секс многое может сделать лучше!» Айден выплёвывает воду, которую только что набрал в рот, и заходится в безудержном кашле. Эврин пару раз силой хлопает его по спине, и я чувствую, как дрожит от смеха грудь Бастена. Я вдруг понимаю, что, быть может, сестрички не особо настроены обсуждать свою сексуальную жизнь или её отсутствие в присутствии всех этих мужчин. Но если говорить на чистоту, я всё сказала по факту. Не то, чтобы я была экспертом, потому что мой первый раз случился буквально прошлой ночью и закончился тем, что двое из троих участников после этого корчились от боли. Но я стараюсь не акцентировать на этом своё внимание. Айдин справляется с кашлем, и сестрички начинают суетиться, подготавливая всё необходимое для завтрака. Моё заявление остаётся висеть в воздухе, как будто мы и вовсе ни о чём не говорили. Я поворачиваюсь к Сабину. Кастеры утверждают... что дорожат и ценят женщин. Но как можно в это верить, если ими торгуют словно призовыми акциями, когда они могущественны, и отвергают их, как нечто незначительное, в обратном случае? Сабин открывает рот, чтобы что-то сказать, но по выражению его лица я понимаю, что он намерен защищать принципы, в соответствии с которыми его воспитали. Делаю всё возможное, чтобы не закатить глаза и попытаться его выслушать. Я хочу знать... Почему так многие из них утверждают, что верят в одно, в то время как на деле демонстрируют нечто совершенно иное? Наши устои завязаны на магии и на том, чтобы поддерживать её силу. Такова основа наших традиций и обычаев. Они могут показаться устаревшими. Но где бы мы были, если бы магия исчезла? Я не говорю, что магия не важна. Но почему возникает ощущение, будто она единственное, что имеет вес? Старейшины подталкивают меня выбрать ковен, который угоден им, потому что хотят получить сильный союз. Но почему наш союз, я указываю на него и остальных, менее силён, чем тот, что мог бы получиться у меня с Энахом и его ковеном? Наблюдаю за тем, как Сабин обдумывает сказанное мной. «Я ни на йоту не верю, что это действительно так», — говорю я. Если честно, я уверена, что они просто думают, будто Энах и его друзья смогли бы лучше меня контролировать, а это бы, в свою очередь, обеспечило старейшинам более прямой доступ ко мне и моим способностям. Не станешь же ты говорить, что то, чего они пытаются добиться, связано исключительно с тем, чтобы обезопасить магию и сделать её сильнее». Сабин молчит. И я понимаю, что он пытается придумать какое-то другое объяснение или способ доказать мне, что на самом деле всё не так, как я думаю. Но я сомневаюсь, что ему это удастся. Уверена, это нелегко — подвергать сомнению установки и людей, в которых раньше никогда не приходилось сомневаться. Неуверенность, которую я вижу на его лице, не вызывает во мне торжества. Она расстраивает. Расстраивает, потому что мир, в котором он, как ему казалось, существовал, рушится прямо на его глазах, под весом собственного лживого фасада. Я поворачиваюсь к Ноксу. К слову о хрупких цветочках и племенных кобылах. Давайте-ка закроем вопрос с обещанным противозачаточным зельем. Он тепло улыбается, но когда уголки его губ чуть опускаются, в моей голове раздается сигнал тревоги. Не уверен, что столько что подаренной тобой новой магией, мне стоит пробовать создавать заклинания. Не хочу что-то сделать, а потом обнаружить, что оно не подействовало из-за того, что моя магия работает не так, как прежде. Эм, хорошо. И что это значит? Мы же можем попросить сделать зелье кого-то другого. Спрашиваю я и оглядываюсь в поисках добровольцев, потому что я совершенно точно не собираюсь заводить в ближайшее время детишек. Сабин неловко потирает затылок, сперва отводя взгляд, а затем возвращая его. «Можем сходить в магазин моего родительского Ковина. У них точно найдётся что-нибудь для тебя», предлагает он, и от меня не ускользает, как краснеют кончики его ушей, и на щеках проступает румянец. Меня так и тянет поддразнить его, но затем я понимаю, что мне светит впервые встретиться с кем-то из родственников Сабина. И произойдёт это тогда... когда он приведёт меня за противозачаточным. Что ж, будет явно весело.